Экспедиция номер шесть. Крушение Ахурамазды. Ктасифон. Парфия. Чудовищный грохот заполнил площадь конного рынка. Здания из песчаника мелко дрожали, поднимая облака красной пыли и трясясь словно от истерического смеха. С крыш градом полетели камни, падая они взрывались мелкими осколками и ранили торговцев. Разлом, пронизав святилище Ахурамазды, развернулся мельчайшими трещинками, паутиной оплетая здание. Жертвенники храма разом выбросили вверх столпы огня, сделалось светло, как днем. Новый удар сотрясший рынок обрушил левый жертвенник. Тот поварился прямо в скопление людей и лошадей. Языки пламени смешались с брызгами крови. Обезумевшие кони смели загородки. С бешеным ржанием в страхе они разбегались, кто куда, и их примеру следовали люди. «Землетрясение!» — полоснул площадь вопль, полный ужаса. Святилище хуромазды стало постепенно крениться на бок. Арка просела так мягко, будто состояла из тающей глины над конным рынком нависла зловещая тень кудесник пришпорил жеребца лицо было искажено страхом бежим крикнул он охраннику надо вырваться в долину аршак не заставил себя просить дважды в какую долину зачем его не интересовало двое солдат из охраны испарились то ли сбежали вместе со всеми то ли затоптаны толпой Воин с разбегу вскочил на аргамака трехлетку, выращенного в стойле народа Нихон. Купец, узапивший о деньгах, рухнул с рассеченной мечом головой. «Уходит!» — пространство за спиной Алефтины вздрогнуло и не по-ангельски выругалось. «Мама, быстрее! Мы должны успеть!» Алефтина, как и другие дамы, появившиеся на свет в девятнадцатом веке, брала уроки верховой езды. Подобрав пурпурную ткань, она вскочила в седло серого в яблоках ханьца дивной флегматичности. Мерин никак не реагировал на землетрясение, зато его владельца уже не было рядом. Он бежал, куда глаза глядят. На мосту через реку Тигр скопились тысячи людей. Издали было видно, как маленькие фигурки десятками сыплются в воду. Молния расчертила тьму облаков. Новый подземный удар подкосил опоры моста. Тот угрожающе накренился». Треск, хруст, грохот, застонав тысячами голосов, стон, больше похожий на рев, был слышен за пределами ктесифона, мост обрушился в тигр. Со стороны было похоже, будто раненое животное, вроде слона, пало на колени. Бревна давили парфян толпами, древняя река зашипела пеной, розовой от переполнившей ее человеческой крови. Кудесник уже видел однажды, что такое землетрясение. Надо как можно быстрее выбраться в пустошь за городом, подальше от пустых зданий, источающих смерть. Ктасифон полыхал, пламя освещало скелеты руин, на их пути рушились, обращаясь в прах дворцы чиновников, купеческие лавки и виллы богачей. Он искоса взглянул на скачущего рядом Аршака, выпученные глаза, открытый рот, трясущаяся борода. Он... И в испуге. Бывает, бывает. Даже опытных солдат, прошедших не одну войну, ярость стихии лишает разума. Но Аршака испугало нечто другое. «Господин! Господин!» он показывал рукой назад. Кудесник обернулся, и причина страха Аршака стала понятна. Больше того, ему и самому сделалось не по себе. За беглецами на взмыленных конях мчались двое. Впереди женщина в пурпурном одеянии, верхом на сером в яблоках жеребце. А вот второй всадник... Его попросту не было видно. Пустое седло, однако на лошади явно кто-то сидел. Невидимое существо управляло ею, пришпоривая, натягивая поводья. Непонятным животным чутьем кудесник ощутил «они преследуют его». Размахнувшись, он ударил жеребца хлыстом, так что у того на гладком боку лопнула кожа. Конь заржал от боли и понесся стрелой. Лошадей из германики не зря ценили на конном рынке за умение развивать скорость с места в карьер. К удивлению кудесника, расстояние между ним и всадником-призраком не сократилось. Его конь не скакал, а летел по воздуху, не касаясь копытами земли. Кудеснику стало ясно — выхода... «Нет». «Убей его!» — бросил он через плечо Аршаку. «Кого?» — взвизгнул охранник. «Я же ничего не вижу!» «А что тебе надо видеть? Прикончи коня, ублюдок!» Аршаком овладело спокойствие. Убивать он умел и делал это быстро и профессионально. Достав из-за спины лук, воин приладил к нему стрелу, даже не целясь, с линцой полуповернулся и отпустил. Послышался короткий резкий свист. Конь призрака кубарем покатился по дороге, дергаясь в конвульсиях. Стрела попала ему в горло. Женщина в пурпурном одеянии, однако, не сбавляла темп скачки. Серая в яблоках лошадь показывала удивительную резвость, на которую не способны ханьцы. Кудесник не знал, она и была рада остановиться, но подержанные ханьские лошади, которых купцы, разумеется, продавали как новых, часто имели проблемы с тем, чтобы прервать бег по первому требованию. Улицу сотряс новый подземный толчок. Поперек дороги рухнула колонна из песчаника. С вершины отлетела каменная свастика, символа Ахурамазды. Покатившись огромным колесом, она едва не раздавила Аршака, тот с трудом увернулся, натянув поводье. Над столицей Парфии встало кровавое зарево пожарищ. Горел весь ктасифон. Аршак, закинув руку за спину, потянулся в колчан за второй стрелой. Острие нацелилось в грудь женщине, но отпустить тетиву он не успел. Нечто невидимое обрушилось небес. Лук переломился пополам, а лицо аршака залилось кровью. Призрак колотил его без всякой жалости, с той силой, с какой собираются убить. Сплюнув зубы, охранник выхватил меч и завопил от страшной боли. Призрак, взяв его за руку, раздавил пальцы в ладони, как глину. Аршак своем сварился с лошади, распластался на мостовой. Свистнул хлыст кудесника. Он отчаянно стегал своего коня, тот взвился свечкой, но перепрыгнуть через огонь было не в силах скакуна. Женщина на ханьце приближалась. Ее злобный взгляд не обещал ничего хорошего. Выпрыгнув из седла, кудесник нырнул в переулок. Земля дрожала под ногами. Он бежал, пробираясь сквозь дым, окутавший к тессифону. Аршак поднялся, раскачиваясь из стороны в сторону. Сзади послышался странный звук, ревущий и одновременно булькающий. Он обернулся и остолбенел. На него неслась стена воды, поглощая здание, переворачивая в розовой пене повозки и лошадей. — Тигр! — подумал Аршак. — Великий тигр вышел из берегов. Больше он подумать ничего не успел. Кудесник тоже услышал шум воды. Здания вокруг перестали дрожать. Землетрясение закончилось в один миг, как началось. С ловкостью акробата он прыгнул на балкон уцелевшего дома, зацепился, подтянулся на руках, карабкаясь вверх. Совсем немного, и вот он, тяжело хрипя, стоит на мраморной крыше, смотрит на ктесифон. Гость, чье сердце бешено колотится, ждет неприятное открытие. «Царского дворца больше нет». На месте резиденции владыки Парфии дымятся руины. Осколками, как зубы, в разбитом рту высятся две колонны. Спасся ли Артабан? У него нет ответа. Сквозь ядовито-черный дым рвется вой женщин. Что делать? Куда бежать? Воздух на крыше сгущается, превращаясь в неясную тень. Он видит черты человеческого лица и четкие контуры огромных крыльев. «Пойдем со мной!» — говорит тень. «Хватит! Твой бег закончен!» Кудесник чувствует, кто этот преследователь. Он знал с самого начала, его обязательно будут искать, поэтому и скрывался. Он смотрит вокруг, до соседнего полуразрушенного здания слишком далеко, не допрыгнуть, а вода из реки прибывает, затапливая все новые и новые этажи. Гость лихорадочно оглядывается, отступает к самому краю крыши, балансируя надревущей водой бездной. Существо делает шаг к нему, внезапно над крышей взвивается край пурпурной ткани. Женщина, с растрепанными от волосами и с царапанными руками, надо же, тоже забралась сюда. Его загадочная преследовательница, а он-то надеялся, что она утонула. Женщина не глядит на кудесника. Она улыбается существу. — Я испугалась за тебя, — говорит она по-арамейски. — Мама, что со мной может случиться? — нарочито лениво отвечает невидимка. — Я вполне себе взрослый мальчик. Давай-ка займемся гостем. Кудесник отчетливо понимает, он не должен допустить, чтобы они взяли его живым. Что угодно... Только не это и только не сейчас. Набрав в грудь воздуха, он кидается с крыши в бурлящую воду, сомкнув руки ласточкой. Тело погружается в волны без единого крика. Темно-розовая пена, зашипев, смыкается над головой.